22. Пятница, 13 ноября. Эмили здесь нет. Она вообще знает, что мы сегодня уезжаем? И где Селеста? Я ищу кандидатку со светлыми локонами и заглядываю в переулки, расходящиеся звездой от закрытого днем клуба Кислород, который принадлежит не очень уважаемому обществу пьющих в кампусе, очень эксклюзивному и сомнительному в плане отношения к женщинам. К моему удивлению, сегодня днем пришло сообщение, что цифровые наручники будут оставаться неактивными до встречи в особняке стюардов. Я смогла сходить на занятия по экономической информатике и сдать задание на выходные профессору Доверо. Я радовалась, что не нужно встречаться с Джошем. Теперь нужно его поискать или по крайней мере написать ему. После вчерашнего вечера наша встреча точно не будет приятной. Если их и правда выгнали, то они скорее всего ждут на парковке, как обычно. Взгляд Дионы скользит по проходам между домами. Новое сообщение получает только те, кто прошел дальше. Мне бы стоило радоваться, я на шаг ближе к цели, и все же ощущения совсем неприятные. Желудок завязывается узлами, стоит только подумать о Тайлере. О нашем поцелуе, таком жадном и всепоглощающем. Я удерживала Тайлера на расстоянии из страха снова оказаться в таких же отношениях, как с Мейсоном, но дальше так продолжаться не могло. Один за другим лимузины заполняются воронами. Вскоре подъезжает и машина кандидаток. Мы садимся точно так же, как в прошлые выходные. Некоторые места остаются пустыми. Становится жутко. Естественно, отсутствие сразу двух кандидаток тема номер один для обсуждения. Неужели они не нашли книги или совершили другие ошибки? Насрин донимает вопрос Лору. У нее находится только один ядовитый ответ. "Не твое дело", говорит она, покусывая щеку. Кажется, Будучи помощницей, она знает не больше нас. В чем, естественно признаваться не хочет. Вы уже что-то записывали в своей книге? Шарлота пытается улучшить мрачную атмосферу в лимузине. Все качают головами, и она сдается. В прошлые выходные в поместье стюардов изменилась моя жизнь. Все же ощущение, когда мы проезжаем мимо геометрически подстриженных буков, И останавливаемся перед балюстрадой широкой лестницы. Неплохое. Настроение в машине резко улучшается, оставленные позади кандидатки забыты. Нервное предвкушение охватывает, кажется, всех, даже Лору, которая больше не жует щеку, пытаясь заглушить стресс. Валерий ожидает нас, как и в прошлый раз, на лестнице. Однако сегодня рядом с ней с мрачным выражением лица стоит Келлан, Лимузин и Львов останавливается, когда мы уже выходим. Вибрация на запястье показывает, что связь между партнерами активировалась. Диона тут же хватает меня за руку и тянет ко львам. Остин распахивает дверь, прежде чем водитель успевает выйти и обойти машину, выскакивает из нее и заключает Диону в объятия, словно они много лет не виделись. Потом обнимает меня. Его незавязанные в хвост дреды касаются моего лица. Я рад, что выбрался. Это просто ад на четырех колесах», шепчет нам Остин сочувствующим взглядом. Диона смеется. А у нас было словно в холодильнике. Она вздрагивает и ищет у меня подтверждение. О да. На окнах еще остались морозные узоры. Я мельком бросаю взгляд за спину. Остин и Диона уже сменили тему. У них столько всего общего. Я очень рада за Диону, хоть и немного завидую. Пусть это партнерство перерастет в такую же большую любовь, как у ее родителей. Чтобы не мешать им, я ищу Джоша. Остальные кандидаты львы стоят вместе на светлом тротуаре рядом с лестницей. Пытаюсь поймать взгляд Джоша, он демонстративно смотрит в другом направлении. Идиот. Дорогие Добро пожаловать на мои самые любимые выходные, фазы кандидатов. Приветствует нас Валерий. Все разговоры замолкают. Я тоже поворачиваюсь к ней с Келлоном. Не все обладают слабостью к вечеринкам в стиле начала 20 века, вставляет Келлон и вскинув брови, смотрит на Валерий, которая чуть ли не подпрыгивает на месте и широко улыбается, словно фиф в свой день рождения. Но естественно, я предвкушаю задания, которые ждут вас в эти выходные. Он быстро поднимает левую руку с планшетом. Вы будете жить в других комнатах. Следуйте за прислугой, они уже разобрали ваш багаж. Встретимся в семь вечера на ужине. Все направляются к лестнице, я слышу перешёптывания о возможных заданиях и недовольных комментарий. Беррона о Аниформальная одежда двадцатых годов прошлого тысячелетия. Диона ждет меня, хватает под руку, но оборачивается на остино, чтобы оставаться в зеленом поле. Мой символ ворона постоянно светится оранжевым, пока я поднимаюсь по ступеням. Джуш хочет держаться на расстоянии, не заработав при этом штрафные. Ну и хорошо. Мы собираемся войти в широкие парадные двери между колоннами. Тут меня останавливает Валерий. Нам нужно быстро переговорить. Она не встречается со мной взглядом. Мои руки холодеют. Я отчаянно ищу Джоша, словно он мог бы как-то меня спасти. Он все еще игнорирует меня и смотрит на свой телефон, что-то быстро набирая. Неужели он пожаловался на меня Кела, чтобы выйти сухим из воды. Горлу подкатывает желчь. Горький привкус не уходит даже после того, как Диона быстро сжимает мою руку. Увидимся позже, улыбается она мне. Сейчас ее улыбка кажется натянутой. В глазах подруги читается беспокойство. Улыбка гаснет, как только она отворачивается от меня и исчезает в здании. Мы заходим внутрь после всех остальных кандидатов и кандидаток. Валерий и Келлан идут по сторонам, словно телохранители или какие-то агенты, следящие за нарушителями. Единственный звук их шаги, особенно громкий стук высоких каблуков Валерия и тихое жужжание часов. Поворачиваем направо и идем по коридору гостиной. Благодаря смарт-часам мне не нужно оборачиваться. Знаю точно, Джош идет за нами. Килан указывает мне на старое розовое кресло, которое стоит напротив похожего диванчика на двоих. Они с Валери садятся на него. Я не отваживаюсь взглянуть на Джоша. Валерий заказывает нам чай, словно это просто дружеская встреча. Я точно чувствую, что это не так. Воздух в комнате густеет. В камине пылает огонь, и я вздрагиваю от малейшего треска дерева. Мы молчим. Подают и наливают чай, а булочки с другими сладостями ставят на маленький столик. Служанка исчезает после того, как Валерий ее благодарит. Председательница Воронов берет чашку и крепко держит, не делая ни глотка. Мы хотим поговорить с тобой. Нам кое-что сообщили. Она бросает быстрый взгляд на Келлена, который поджимает губы, и после нервного вздоха в адрес Валери продолжает: "Кара Эмерсон, ты нарушила первое правило кандидатов в Вороны и связалась с человеком вне сообщества. В наказание ты должна отдать книгу". Перед глазами плывет. Словно в петле времени я наблюдаю, как Келлен протягивает руку, чашку куда-то поставили Это книга удостоверения твоего членства если ты ее потеряешь ее украдут или ты лишишься ее по любой другой причине то потеряешь все права ворона Я медленно качаю головой рука сжимается на сумке которую я должно быть во время его речи прижала к себе моя Книга воронов. Я охвачена страхом. Он заморозил мои вены. Не могу пошевелиться даже бревна, подпитывающие камин, не могут заставить меня. Зачем я положилась на Тайлера, покинула машину в запретном лесу, как тупые подростки в том фильме ужасов. К глазам подступают слезы, но я их не чувствую. Мечты и надежды разрушены. У вас есть доказательства? Слышу позади себя голос Джоша. Естественно, он в комнате. От двери до моего кресла больше трех метров. Смаргиваю слезы, чтобы прояснить взгляд и смотрю на Келлена. Есть, говорит он Джошу и поднимает планшет. На видео Тайлер крепко обнимает меня у колодца и шепчет на ухо: "Лора, вот же змея" тонкий голосок в голове подсказывает: "На видео мы не нарушили правил. Джош отвечает за меня". Это ни о чем не говорит, они друзья. Почему им нельзя обниматься? Его тон кажется слишком беззаботным. Интересно, заметила ли я разницу уже в начале недели и обратили ли на это внимание Келланы и Валери? За ней следили и видели Как она вошла в общежитие Тайлера Уолша и только пару часов спустя покинула его в растрепанном виде. Келэн говорит словно детектив в старом сериале. Я бы посмеялась над растрепанным видом, если бы ситуация не была такой серьезной». И, спрашивает Джош. Келэн бросает на него взгляд, который ясно дает понять, что он сомневается в разуме сына президента. Это нарушает самое главное правило. Кандидатке нельзя связываться с чужими. Келан скоро потеряет терпение. Его пальцы все крепче сжимаются на планшете. Не удивлюсь, если дисплей лопнет в любой момент. Все же я не отваживаюсь обернуться, а продолжаю смотреть Келано в глаза. Даже когда слышу медленные шаги, сначала вздрагиваю, когда на плечо ложится рука слишком близко к моему горлу я чувствую запах геля Джоша кажется сердце бьет все рекорды по скорости она не была в особняке львов если я правильно понимаю твой намек. келан прищуривается как и я отвечает Джош он произносит это с насмешкой прежде чем объяснить ситуацию келану валери и даже мне Мой телохранитель все еще живет в моей старой квартире, которая, по воле случая, располагается в том же здании, что и квартира Тайлера Волша. Карой, произнося мое имя, он проводит пальцами по моей шее, она покрывается гусиной кожей. После той фотографии в прессе не хотим больше внимания. Он убирает мои волосы в сторону, и я прижимаюсь к его руке жест благодарности. В голове всплывают слова Джейса. Он спасает твою задницу. То есть он спрятался и таким образом создал алиби. Валерий чересчур радостно вскрикивает и наконец отвлекает меня от Келлена. Ее взгляд мечется между нами. А голубые глаза искрятся словно крошечные сапфиры на шее. У нас настоящая пара. Мне повезло это увидеть. Она хватает Кела за руку и сжимает, хотя тот совсем не впечатлен. Я не отваживаюсь дышать, говорить или вообще двигаться, чтобы не допустить ошибку. Вместо этого сосредотачиваюсь на пальцах Джоша, которые как воздух касаются моих плеч и шеи. "Мои поздравления", строго говорит Келн. "Он что, расстроен, или эти двое изображают хорошего и плохого полицейского?" Келн встает, а Валерий тянется за своей чашечкой, делает глоток и глубоко вздыхает. Потом поднимается, подходит ко мне в два шага, и обнимает. Я так и знала. Так рада за вас. Только когда в коридоре раздается эхо ее каблуков, я отваживаюсь успокоиться. Я оседаю словно из меня вытянули весь воздух. Спасибо. Наконец удается выдавить мне Не за что. Я тебя предупреждал. Я киваю мечтая исчезнуть между подушками. Но происходит совершенно противоположное. Джош обходит кресло, садится на корточки передо мной и кладет руки прямо рядом с моими коленями. Кажется, чувствую исходящий от него жар, взволнованную энергию. Мы команда, Эмерсон. Еще до следующих выходных, хорошо? Я киваю. Буду держаться подальше от Тайлера, пока все не закончится. Мне больше не хочется чувствовать этот железный паралич, который я испытала во время конфронтации никогда. И я больше никогда не хочу видеть, как Келлан тянется к моей книге.